Глава одиннадцатая Том Гарроу вошел в комнату Чарльза и положил перед ним пачку бумаг, указав пальцем на надписанные на заголовном листе имена. «Я не могу взять этих дел. Сузи очень больна. Я должен немедленно ехать с ней на юг. Вы можете помочь мне?» «Шарнелл, конечно, согласен». «Мне очень жаль». «Садитесь, Том. Хотите сигару?» «Да, конечно, я возьму эти дела. Но скажите, что случилось с Сузи?» «Она умирает», — с трудом сказал Гарроу. «Она никак не может перенести смерть Уальдгрэу. Война прекратилась, но для некоторых она никогда не забудется. Так и с Сузи. Я думаю, что это и есть причина ее болезни. Сердце не разбивается, но от этого не меньше страдают». Он затянулся сигарой и сказал отрывисто. «Правда ли, что Ричард обручился?» «Поскольку это касается Ричарда, это правда», — со слабой усмешкой сказал Чарльз. «Девушка из семьи Монтклер. Вы помните этот процесс, который тянулся полвека из-за клочка земли или чего-то в этом роде? Ее опекает старая тетка Дарси» этот ветхий фрегат, который несется вперед на всех парусах. Она очень строгих религиозных взглядов, католичка. Конечно, и Ричарду придется принять католичество, чтобы она дала разрешение на брак. Он ничего не имеет против, но она откладывает свадьбу, якобы в связи с этим вопросом. Но я думаю, что она находит Глорию слишком молодой и хочет дать ей еще возможность встречаться с другими людьми». «Вам нравится эта девушка?» «Очень. Она очаровательна, прелестна и, кажется, очень энергична». «Вы будете одиноки после брака Ричарда?» Чарльз не ответил. Ему очень хотелось рассказать Гарру о Тоне, но он никого не хотел посвящать в свои дела до разговора с Юджином. Гарроу молча курил, устремив печальные глаза на мокрые от дождя ветви чинары, стоявшие верным, одиноким сторожем перед окном. «Я хотел бы видеть эту девушку», — сказал, наконец, Гарроу. «Я дам обед перед вашим отъездом», — немедленно предложил Чарльз. «Я хотел бы, чтобы вы познакомились со старой теткой Том и поговорили с ней». Благодарю вас, буду очень рад. Знаете, Кевин потерпел крах, и бедный Келли де Кур очень пострадал. Неужели? Келли? Я считал его слишком осторожным, чтоб впутаться в такое дело. Кевин был его другом. Говорят, что Келли и Тенвилл тоже, конечно, потеряли почти все, что имели. Чарльз был искренне огорчен. Они хотят продать свой дом. Я вспомнил об этом в связи с браком Ричарда. У них небольшой, но прекрасно обставленный дом. — Это чудесно, — сказал Чарльз. — Я очень хотел бы помочь Келли. Когда-то он помог мне, я очень люблю их обоих. — Я не сомневаюсь, что он будет рад вас видеть, — сказал Том и нехотя встал. — Так я скажу Шарнеллу, что все в порядке. «Да, когда вы с Сузей уезжаете?» «Месяц через два, вероятно. Мне надо устроить кое-какие дела. Мы ведь пробудем там около года». Чарльз встал и положил руку на плечо Тома. «Она поправится, Том». Гарроу смотрел прямо перед собой. «Как странно, мы все переживаем», — сказал он тихо. «Если бы сузи вышла замуж...» Если бы Гугу не был убит, она была бы потеряна для меня. Он должен был уехать в Индию сейчас же по окончании войны, и я бы остался совсем один, но довольный. Теперь, когда Сузи больна и, может быть, уже не поправится, и я потеряю ее, теперь мне кажется, что на свете не будет более одинокого человека, чем я он пожал чарльзу руку направился к двери и вышел чарльз вспомнил много лет тому назад они с томом мечтали о том как они поженят своих детей ричарда и судьи казалось невероятным что судьи с ее веселым веснущетым личиком и блестящими серо золотыми глазами что судьи умирала казалось еще вчера Она называла его дядей Чарльзом и бегала в платье до колен с тоненькой косичкой и вымазанными шоколадом, пушистыми, как персик, щёчками. А перед Ричардом широко открыта дорога жизни. Он нашёл себе подругу, начал работать. Чарльз вдруг решил зайти к Келли де Кур. Его бюро находилось недалеко, на Линкольн-Инфилдс. Он надел пальто и вышел. Лил дождь, всюду блестели грязные лужи. Секретарь Келли встретил его в мрачной и пустой канцелярии. Сам он казался очень унылым, и, несмотря на то, что был вполне прилично одет, производил жалкое впечатление. В комнате Келли было уютнее, и топился камин. При виде Чарльза лицо Келли озарилось улыбкой. «Вы слышали, конечно?» — спросил он. Скверная история, не правда ли? — Я зашел узнать, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, — просто сказал Чарльз. — Благодарю вас, дорогой мой, — он опять улыбнулся. — Мы решили жить на наши доходы, пока это будет возможно, а потом, как многие другие, будем делать долги, пока нам не удастся устроиться иначе. — Это значит, надо начинать сначала? — спросил Чарльз. Темные глаза келли Остановились на лице Чарльза, и он почувствовал, что краснеет. Не должна ли его жизнь тоже начаться сначала? Вихрь мыслей унес его далеко от несчастья Гарроу и неприятностей Келли. Он рассеянно ответил на вопрос Келли «Да, Ричард обручился». И вспомнил одну из причин своего посещения. «Не продается ли где-нибудь случайно небольшой домик?» «Почему бы вам не купить наш дом?» – предложил Келли. «Действительно», – ответил Чарльз. Они начали обсуждать этот вопрос и решили дом осмотреть вместе. Дом был расположен на узенькой улице против Берклей-сквера. Входная дверь была темно-синяя. Подли нее висел флорентийский молоток. На одной стороне фасада было громадное окно с цветным стеклом, а другая стена представляла собой совсем гладкую стену. Дверь вела в маленький четырехугольный холл с полом из черного дуба. Небольшая тяжелая ковровая портьера отделяла холл от столовой. Весь дом был прекрасно обставлен хорошей старинной мебелью. На стенах висели большие картины, на лестнице гравюры, в гостиной со стеклянным куполом была прелестная коллекция пастелей известных современных художников. Чарльз подумал, как понравился бы этот дом Тони. Но мысли его прервал Келли. Он попросил, чтобы Чарльз описал ему Глорию. Чарльз описал ее добросовестно, но не без некоторого преувеличения, которое забавляло его самого. Затем они выпили виски в обитом дубом рабочем кабинете. «Ричард может работать здесь по вечерам», — сказал Келли. «Только вряд ли он будет работать. Когда свадьба?» «Летом», — сказал Чарльз. «Ричард возвращается на этой неделе. Он ездил по делам. Ему нужно быть здесь в пятницу, но я не удивлюсь, если получу телеграмму о том, что Глория в Корнуэлле или Эдинбурге, и что поэтому он тоже там очутился». «Где будет свадьба?» «Я полагаю, что здесь, в оратории», — сказал Чарльз. Глория католичка, и Ричард принял ее веру. «Желаю им счастья. Я часто жалею Чарльз, что не женился, и что у меня нет такого сына, как Ричард». «Почему бы вам не жениться теперь?» — спросил Чарльз. «Я бы не прочь», — просто ответил Келли. Он предложил Чарльзу выпить еще, но Чарльз отказался. Он собрался уходить, когда вошел Тенвилл. — а вы здесь, как хорошо. Пообедаем вместе. Оставайтесь, мы совсем одни. Тенвилл казался усталым и заметно похудел. — Останьтесь, — просил Келли. — К сожалению, не могу, — сказал Чарльз. — Я занят вечером. Был дождливый весенний вечер. Чарльз не мог отделаться от гнетущего чувства. Он был искренне огорчен за своих друзей, но никогда даже самые искренние сочувствия, выражаемые близким друзьям, не может так омрачить жизнь, как личные переживания. Можно понимать чужие горести, искренне стараться помочь пострадавшему, но мысль ускользает и возвращается к своим личным переживаниям. Чарльзу казалось, что что-то сковывало ему мозг. Дома его ожидало письмо от Ричарда. Свадьба предполагалась в июне, через три месяца. Затем следовал список вещей, которые нужно было бы присмотреть. Это было бы ужасно хорошо. Смутная тревога и усталость охватили Чарльза. Интересы Ричарда шли вразрез с его интересами, с требованиями Тони, которые он должен отдать свою жизнь. Ничто, казалось, не могло угрожать его планам, и все же, когда он думал о Ричарде, у него появлялось предчувствие опасности, и он почти бессознательно искал оружие защиты, хотя на него никто не нападал. Гарвард все еще путешествовал. Он несколько раз телеграфировал Тони и раз написал ей. Он послал ей чудесного Будду с нефритовыми глазами. Целый ворох, прелестных вещиц, ящик чая, меховой плащ из кашемира, такой мягкий, что его можно было скрутить, как пояс. Они совсем перестали говорить о Юджине. Теперь, когда свадьба Ричарда была так близко, Чарльзу даже хотелось, чтобы Юджин вернулся из Индии уже после нее. Скандал был неизбежен и ему хотелось, чтобы он как можно меньше коснулся Ричарда. Он пообедал в клубе один, встретил там несколько своих знакомых, присоединился к их беседе, слушал и возражал, но мысли его были далеко, и он чувствовал себя усталым. Он внезапно попрощался со всеми и вышел. Дождь перестал. Фонари тускло отсвечивали и терялись в лужах. Улицы были пусты, шаги Чарльза звонко раздавались в тишине. Необъяснимое волшебство лондонской ночь охватило его. Обычно оно волновало его, будило в нем самые светлые мечты, когда он возвращался домой ночью, пропитанной весенней дрожью. Но сейчас ничто не могло развеять его тяжелого настроения. Он припомнил другой вечер, несколько месяцев тому назад, тот вечер, когда он в первый раз обедал у Тони. Он поехал потом совсем один и остановился в Сити. Будущее казалось ему тогда неопределенным и загадочным. Теперь уже не было той неуверенности. Он наметил себе цель и стремился к ней. Он сочувствовал горю Гарроу и потере Декуров. Но не это привело его в такое состояние. Ему захотелось вернуться в клуб, но он вспомнил, что был приглашен на вечер и решил хоть таким путем избавиться на время от самого себя. Роберт, Февершем и Чарльз были старыми приятелями. Роберт недавно женился на очень хорошенькой вдове, муж которой был убит на войне это был их первый вечер после свадьбы присутствие женщины всегда заметно в доме думал чарльз подымаясь по лестнице все выглядело совсем иначе чем раньше у роберта были хорошие вещи, но он никогда не умел их расставить в этот вечер даже передняя и лестница показались Чарльзу совсем иными длинное узкое зеркало в тусклые позолоченные раме На лаковом шкафике ваза с широко раскинувшимися ветками миндального цвета, которые вспыхивали розовыми огоньками на фоне старинной ткани. Делли Февершем протянула Чарльзу обе руки. «О, Чарльз, как я рада! Я так хотела познакомить вас с моей маленькой сестрой, моей прелестной маленькой сестрой!» Она положила руку на его рукав. Делия была замечательно хороша собой, и красота ее была совершенно естественна. Светлые, блестящие, высоко зачесанные волосы, большие серо-зеленые глаза и прелестный рот. Она подвела Чарльза к девушке, которой могло быть 18 или 25 лет, похожей на Делию, но еще более красивую, чем она. Это Диана Чарльз. Дит. Сэр Чарльз Сторм, краса и гордость адвокатуры и радость всех его друзей. Где вы пропадали, Чарльз? Я видел вас на днях с этой очаровательной женщиной, которую часто встречаю. Миссис Гарвард, кажется. И ее кузина Джордж Корк, моя приятельница. Кстати, она здесь сегодня. Но я должна вас покинуть. Ужинать будем вместе, я скажу Роберту. Не пойти нам танцевать, спросил Чарльз. Диану Терри и они присоединились к танцующим. «Я очень много слышал о вас», — сказала Диана. «О, мне следовало бы полюбопытствовать». Они смеялись весело и непринужденно. Так смеются быстрые и просто понравившиеся друг другу люди. Желая понравиться Чарльзу и искренно заинтересованной им, Диана заставила его говорить о себе. Она слышала его в суде на днях. Они поговорили об этом процессе. Вы должны быть очень разочарованы в людях. Вы знаете их настоящие побуждения и самые худшие слабости. Вы спасаете их от результатов этих слабостей. Этот процесс Легранди, например. Когда-то они были так влюблены друг в друга, она и ее муж. Эти письма, которые вы читали вслух. А они оба сидели с таким скучающим видом. А когда они их писали, они с таким нетерпением ждали почтальона. Помните эту фразу? Почтальон идет, я слышу его шаги, мне кажется, что он похож на ангела. Он у соседней двери, он прошел. О, я желаю ему и всей его семье самых ужасных неприятностей или что-то в этом роде. Такую ненависть, Действительно питаешь к почтальону, когда страшно ждешь письма. Вы читали это грустным голосом, или мне так показалось, может быть, только показалось. И я думала, как ужасно должно быть пережить любовь, как пережили ее эти люди. И ведь даже тогда ее нельзя забыть. Люди, которые любили друг друга, любили достаточно, чтобы жениться, никогда не смогут освободиться совсем. Они принадлежали друг другу, и никакой развод в мире не может разъединить их окончательно. «Люди отдаляются друг от друга», — сказал Чарльз, — «и становятся совсем другими людьми. Когда дело доходит до развода, то расходятся уже не те двое, которые так сильно любили друг друга, а двое совсем чужих людей, желающих идти каждый своим путем». «Все равно страшно подумать, что любовь может пройти», — серьезно сказала Диана. Они сели в прохладные оконные ниши и закурили. «Я только что приехала в Лондон», — сказала Диана. «Целые события. Я ищу квартиру. Когда я найду ее, начнется забота об устройстве». «Вы будете жить одни?» — спросил Чарльз. Да, со старой преданной няней, свирепой, как сторожевой пёс. Что вы будете делать? Я буду изучать садоводство, научное садоводство. Это единственная область, в которой я кое-что осмыслю, и я очень её люблю. Каким образом будете вы заниматься садоводством в Лондоне? В ботаническом обществе, а практическим садоводством только в Херфордшире. Мы с Деллией сняли там дом после смерти отца и после того, как был убит бедный Брайан. Он стоит на настоящем деревенском лугу. На пруду всегда плавает несколько уток, и над всем этим голубое небо. Вяза на самом подходящем для них месте, прямо как на сцене, а за домом прелестный извилистый сад. Я удивляюсь, почему вы ни разу не приехали с Робертом? — Я тоже удивляюсь, — сказал Чарльз. — Удивляюсь и сожалею, и сделаю строгий выговор Роберту за то, что он меня не приглашал. Диана засмеялась. — Она прелесть, — подумал Чарльз и улыбнулся ей. Они танцевали, потом ужинали вместе с Февершемами и несколькими друзьями. Февершем казался совсем другим. Чарльз подумал о том что он до сих пор никогда не видел его счастливым. Он выглядел по меньшей мере на десять лет моложе. Его темное неправильное лицо освещалось улыбкой. Исчезла его резкая нервность и довольно мрачная остроумие. Теперь он был прекрасным хозяином дома. Он вышел покурить вместе с Чарльзом. «Я знаю одно укромное местечко», — прошептал Роберт. «Идите за мной!» Укромное местечко оказалось его рабочим кабинетом, от которого у него был ключ. «Войдите!» Клеющий огонь придавал комнате уютный вид. Все окна были открыты. Горела лампа под светлым абажуром. Роберт, как заговорщик, закрыл за собою дверь. «Дели сказала, что эта комната отводится специально мне», — явил он. — Да ли вообще молодец, — ответил Чарльз. — О да, — сказал Февершем. — Чарльз, вам надо жениться. — И ты, Брут, — пробормотал Чарльз. — Я говорю совершенно серьезно, — продолжал Февершем. — До моей женибы, Чарльз, я не представлял себе всего того, что может дать жизнь. Обычно я жалел женатых мужчин, связанных, не имеющих возможности беспрепятственно ходить туда, куда им хочется. Мне казалось, что жена и дети приносят одни только неприятности. Теперь я знаю, что я рассуждал как дурак. Я пользуюсь полной свободой после женибы. Я до сих пор не представлял себе, что может существовать такое счастье. Ничто на свете не мешает вам жениться. Почему бы вам не найти себе девушку, которая бы вам понравилась? «Ричард скоро женится. Одного брака в семье хватит на некоторое время», сдержанно ответил Чарльз. «О, Ричард!» — резко сказал Роберт. «Это своим чередом. Его женитьба — вопрос очарования, возбуждения, сияния, сверкания и фокстрота. Этого будет достаточно для них, но для вас и для меня это вопрос жизни. Как это будет и для Ричарда, и его невесты?» Когда пройдет эмоциональный кризис? Посмотрите на этот дом. Посмотрите на меня. Делли изменила нас обоих. Да, вам повезло, — сказал Чарльз. Восторженность Роберта забавляла и трогала его, но его увещания были ему неприятны. В зале ему удалось разыскать Диану, и они опять сели болтать в оконные ниши. Она была прелестной и держала себя с милым достоинством. Глядя на нее, Чарльз думал о том, что именно на таких женщинах должны жениться мужчины. Ему нравилась ее робкая восторженность, искренность и естественность. Когда он прощался, дели и Диана просили его провести несколько дней у них в Леммингтоне. «Если Ричард вернется, пусть он тоже приедет, «И привезет миссис Монт-Клэр», прибавила Дели, — «в воскресенье к завтраку». «Поиграем в теннис, если будет хороший день». Дома Чарльз нашел записку. Миссис Гарвард неожиданно вернулась и телефонировала около десяти часов. Чарльз взглянул на часы. «Два часа. Нечего и думать звонить тони сейчас». Он удивился, почему она так неожиданно вернулась в Лондон. Она уехала на неделю в Коопс-Бартон посмотреть кое-какие работы, производимые в доме, и Джеффри Чарльз с няней поехали вместе с ней. Чарльз вертел записку в руках, стараясь прочесть в ней больше того, что было в ней написано. «Неожиданно? Что-нибудь касающееся Юджина?» Не вернулся ли он? Он терялся в догадках.